Победа. Прошло несколько дней, и вот однажды в светлую лунную ночь Машу разбудил какой-то шум, доносившийся, как ей казалось, из угла комнаты. Как будто кто-то бросает и катает по полу мелкие камешки, и среди этого шума раздавался очень противный свистящий писк. Мыши? Опять мыши? Со страхом воскликнула Маша и собиралась разбудить мать, но голос у нее оборвался, и она не могла пошевелить ни одним членом, увидав, что из дыры в стене вылезал мышиный царь, который очутился на полу, сверкая глазами и коронами, и, наконец, сильным прыжком вскочил на столик, стоявший у самой Машиной кровати. «Хи-хи-хи!» — -хи", засвистел «Мышиный царь! Отдай мне свои сласти, маленькая девочка! Отдай мне свой марципан, а не то я перегрызу твоего щелкунчика!» При этом он отвратительно защелкал и заскрежетал зубами, а затем спрыгнул и быстро снова исчез в своей норе. Маша так была напугана этим ужасным явлением, что на другой день встала совсем бледная, и такая взволнованная, что едва могла говорить. Раз сто хотела она рассказать о случившемся матери, луизи или хоть фрицу, но при этом ей приходило в голову, «Никто ведь мне не поверит, только высмеют все». Ей было, однако, совершенно ясно, что для того, чтобы спасти щелкуна, надо пожертвовать сластями и марципаном. На следующий вечер все эти сласти она положила на пороге шкафа. Поутру врачебная советница заметила. — Совершенно не понимаю, откуда это завелись мыши у нас в гостиной. Посмотри-ка, Маша, они съели все твои сласти. Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному царю, но он все-таки обгрыз его своими острыми зубами и пришлось его выкинуть. Но Маша не жалела о сластях, напротив. В душе она гораздо больше радовалась, думая, что спасла своего щелкунчика. Каково же ей было, когда на следующую ночь под самым ее ухом раздался свист и писк. Это снова был мышиный царь. Глаза его сверкали еще ужаснее, чем в прошлую ночь, и он еще отвратительней свистел сквозь зубы. «Отдай мне своих сахарных и пряничных кукол, маленькая девочка, а не то я перекушу твоего щелкунчика». И с этими словами страшный мышиный царь снова исчез.